«Все время хочется остановиться, переделать заново», — сказал Боксли. «Беда, что у вас здесь конвейер». «От ограничений не уйти», — сказал Стар. «У нас не бывает без этих сволочных условий и ограничений. Мы сейчас делаем фильм о жизни Рубенса. Предположим, вам велят писать портреты богатых кретинов вроде Пата Брейди, Маркуса, меня или Гарри Купера, а вас тянет писать Христа. Вот вам и опять ограничения». «Мы скованы, главное тем, что можем лишь брать у публики ее любимый фольклор и оформив, возвращать ей на потребу, а остальное все приправа. Так не дадите ли вы нам приправы, мистер Боксли?» И пусть Боксли будет сердито ругать Старра, сидя вечером сегодня с Уайли Уайтом в ресторане Тракадера, но он читал лорда Чарнвуда и понимал, что, подобно Линкольну стар вождь, ведущий долгую войну на много фронтов». За десять лет Стар почти в одиночку резко продвинул кинодело вперед, и теперь фильмы первой категории содержанием были шире и богаче того, что ставилось в театрах. Художникам Стару приходилось быть как Линкольну генералом. Не по профессии, а по необходимости. «Пойдемте-ка со мной к Лоборвицу», — сказал Стар. «Им сейчас очень нужна приправа». В кабинете Лоборвица было накурено, напряжено и безысходно. Два сценариста, секретарь-стенографистка и притихшие Лоборвиц так и сидели, как их оставил Стар три часа назад. Стар прошелся взглядом по лицам и не увидел ничего отрадного. Как бы склоняя голову перед неодолимостью задачи, Лаборвец произнес У нас тут слишком уж много персонажей, Монро. Стар фыркнул несердито. В этом-то и суть фильма. Он нашарил в кармане мелочь, взглянул на люстру, висящую на цепочках, и подбросил вверх полдоллара. Монета, звякнув, упала в чашу люстры. Из горсти монеток стар выбрал затем четвертак лаборвец уныло наблюдал он знал привычку старо подбрасывать монеты и знал что сроки истекают воспользовавшись тем что в эту минуту никто на него не смотрел лаборвец вдруг вскинул руки укромно покоившиеся под столом высоко взметнул ладони в воздух так высоко что казалось они оторвались от запястья, и снова поймал опустил спрятал после чего лаборвец приободрился к нему вернулось самообладание один из сценаристов тоже вынул из кармана мелочь затем согласовали правила игры Монета должна упасть в люстру, не задев цепочек. А то, что упало задев, идет в добычу бросившему чисто. Игра продолжалась минут 30. Участвовали все, кроме Боксли. Он сел в сторонки и углубился в сценарий. И кроме секретарши, которая вела счет выигрышам, она прикинула, кстати, суммарную стоимость времени, потраченного четырьмя участниками на игру. Получилась цифра в 1600 долларов. В конечном итоге в победитель вышел Лаборвец, Выиграл 5 долларов 50 центов. Швейцар принес стремянку и выгреб монеты из люстры. Вдруг Боксли громко заговорил. «При таком сценарии фильм шлепнется». «Что-что?» «Это не кинематограф». Они пораженно глядели на него. Стар спрятал улыбку. «Явился к нам знаток кинематографа», — воскликнул Лаборвец. «Красивых речей много, но нет остроты ситуации», — храбро продолжал Боксли. «Вы ведь не роман все-таки пишете. И чересчур длинно». «Мне трудно выразиться точнее, но чувствую не совсем то, и оставляет равнодушным». Он возвращал им теперь все, усвоенное за три недели. Стар Иска со сторонним наблюдателем следил за ними. «Число персонажа надо не уменьшить, — говорил Боксли, — а увеличить. В этом, по-моему, главное». «Суть в этом», — подтвердили сценаристы. «Да, суть в этом», — сказал лаборвиц «Пусть каждый персонаж поставит себя на место другого», — продолжал Боксли, воодушевленный общим вниманием. Полицейский хочет арестовать вора и вдруг видит, что у них с вором совершенно одинаковые лица. Надо повернуть именно этой гранью, чтобы фильм чуть ли не озаглавить можно было «Поставь себя на мое место». И неожиданно все снова взялись за дело, поочередно подхватывая эту новую тему, как оркестранты в горячем джазе и резво ее разрабатывая. Возможно, уже завтра этот вариант будет отброшен, но на сегодня жизнь вернулась. И столько же благодаря подбрасыванию монет, сколько подсказки Боксли. Стар возродил нужную для дела атмосферу. Начисто отказавшись от роли подукателя-погонщика, он затеял вместо этого забаву, действуя и чувствуя себя, и даже внешне выглядя минутами, как мальчуган, заводила. На прощание Стар хлопнул Боксли по плечу. Это был намеренный жест поощрения и дружбы. Уходя к себе, Стар не хотел, чтобы прочие сообща набросились на Боксли и в какие-нибудь полчаса сломили его дух. В кабинете Стара дожидался доктор Бер. Врача сопровождал мулад с большим чемоданом, переносным кардиографом. Стар окрестил этот прибор разоблачителем лжи. Стар разделся до пояса, и еженедельное обследование началось. «Как самочувствие все эти дни?» «Да как обычно», — ответил Стар. «Работа по горлу, а высыпаешься?» «Нет, сплю часов пять. Если я рано, просто лежу без сна». «Принимай снотворное. От желтых таблеток в голове муть». «Принимай в таком случае две красные». От красных кошмарной сны. Тогда принимай по одной обоих видов, желтую, затем красную. Ладно, попробую. Ну а ты как? Я-то себя не изнуряю, Монро. Я берегу себя. Нечего сказать, бережешь. Всю ночь бывает проводишь на ногах. Зато потом весь день сплю. Десятиминутная пауза. Затем Бер сказал. Как будто неплохо. Давление повысилось на пять делений. Это хорошо, сказал Стар. Ведь хорошо же. «Да, хорошо. Кардиограммы проявлю вечером. Когда же мы поедем вместе отдыхать?» «Надо будет как-нибудь», — сказал стар беспечно. «Вот разгружусь чуточку. Месяца через полтора». Бер взглянул на него с неподдельной симпатией, которая проникся за все эти годы. «В тридцать третьем ты дал себе трехнедельную передышку», — напомнил он. «Короткий перерыв, и то стало лучше». «Я снова сделаю перерыв». «Нет». «Не сделает», — подумал бэр Когда еще жива была Минна, Беру удалось с ее помощью добиться нескольких коротких передышек. И в последнее время бэр потихоньку выяснил, кто из друзей ближе Стару, кто смог бы увести его на отдых и удержать от возвращения. Но почти наверняка все это будет бесполезно. Он уже скоро умрет. Определенно больше полугода не протянет. Что же толку проявлять кардиограммы? Таких, как Стар, не уговоришь бросить работу, лечь и заняться созерцанием небес. Он, не задумываясь, предпочтет смерть. Хоть он и не признается, но в нем четко заметно тяга к полному изнеможению, до которого он уже и прежде доводил себя. Усталость для него не только яд, но и успокоительное лекарство. Работая, хмельной от усталости, он явно испытывает тонкое, почти физическое наслаждение. Берр в своей практике уже встречался с подобным возвращением жизненной силы и почти перестал вмешиваться. Ему удалось излечить одного, двух, но то была бесплодная победа. Пустая оболочка спасена, дух мертв. — Ты держишься молодцом, — сказал он Стару. Взгляды их встретились. Знает ли Стар? — Вероятно. Однако не знает, когда и не знает, как уже мал срок. — Держусь, вот и славно. Большего не требую, — сказал Стар. мулад кончил укладывать кардиограф. — Через неделю в это же время? — Ладно, Билл, — сказал Стар. — Всего хорошего. Когда дверь за ними закрылась, Стар включил диктограф. Сейчас же раздался голос секретарши. «Вам знакома мисс Кэтлин Мур?» «А что?» — встрепенулся он. «Мисс Кэтлин Мур у телефона. Она сказала, что вы просили ее позвонить». «Черт возьми!» — воскликнула он, охваченный гневом и восторгом. «Пять дней молчала. Ну разве так можно? Она у телефона?» «Да». «Хорошо, соединяйте». И через секунду он услышал ее голос совсем рядом. «Вышли замуж?» — проворчал он хмуро. «Нет, еще нет». В памяти очертился ее облик. Стар сел за стол, и Кэтлин словно тоже наклонилась к столу, глаза вровень с глазами стара. Что значит эти загадки? — заставил он себя снова проворчать. — Заставил с трудом. — Нашли все же письмо? — спросила она. — Да, в тот же вечер. — Вот об этом нам и нужно поговорить. — Все и так ясно, — сказал он сурово. Он, наконец, нашел нужный тон, тон глубокой обиды. — Я хотела послать вам другое письмо, но не написалось как-то. И это ясно. Пауза. — Ах, нельзя ли веселей, — сказала она неожиданно, — я не узнаю вас. Ведь вы и Стар, тот самый милый-милый мистер Стар. — Я не могу скрыть обиды, — сказал он почти высокопарно. — Что польза в дальнейших словах? У меня, по крайней мере, оставалось приятное воспоминание. — Просто не верится, что это вы, — сказала она. — Не хватает лишь, чтобы вы пожелали мне счастья. Она вдруг рассмеялась. — Вы, наверное, заготовили свои слова заранее, — Я ведь знаю, как это ужасно — говорить заготовленными фразами. «Я мысленно уже простился с вами навсегда», — произнес он с достоинством. Но она только опять рассмеялась этим женским смехом, похожим на детский, на односложно ликующий возглас младенца. «Знаете», — сказала она задорно, — «в Лондоне было какое-то нашествие гусениц, и мне в рот упала светки ветки теплая мохнатая, а теперь слушаю вас, и у меня такое же ощущение». «Прошу извините, если так». — Ах, да, чтитесь же, — взмолилась Кэтлин, — я хочу с вами видеться По телефону не объяснишь, мне ведь тоже было мало радости прощаться. Я очень занят. Вечером у нас просмотр в Гленделе. — Это надо понимать как приглашение. Я еду туда с Джорджем Боксли, известным английским писателем, и тут же отбросил напыщенность. Вы хотели бы пойти? — А мы сможем там поговорить. Лучше вы заезжаете оттуда, ко мне, — подумав, предложила она. — Прокатимся по Лос-Анджелесу. Мисс Дулан подавала уже сигналы по диктографу. Звонил режиссер со съемок. Только в этом случае разрешалось торгаться в разговор. Стар нажал кнопку, раздраженно сказал в массивный аппарат. «Подождите!» «Часов в одиннадцать?» — заговорщически предложила Кэтлин. Это ее «прокатимся» звучало так немудро, что он тут же отказался бы, если бы нашлись слова отказа. Но мохнатой гусеницей быть не хотелось. И неожиданно обида, поза, все отступило, оставив только чувство как бы ни было, а день приобрел завершенность. Теперь был вечер, были начало, середина и конец. Он постучал в дверь. Кэтлин отозвалась из комнаты, и он стал ждать ее, сойдя со ступенек. У ног его начинался скат холма. Снизу шел стрек от косилки, какой-то полуночник стриг у себя на участке траву. Было так луно, что стар ясно видел его в руке футов ниже по склону, Вот он оперся, отдыхая на рукоятку косилки, прежде чем снова катить ее в глубину сада. Повсюду ощущался летний непокой, было начало августа, пора шальной любви и шалых преступлений. Вершина лета пройдена, дальше ждать нечего, и люди кидались пожить настоящим. А если нет этого настоящего, то выдумать его. Наконец Кэтлин вышла. Она была совсем другая и веселая. На ней были жакеты, юбка. Идя со старым к машине, она все поддергивала эту юбку с бесшабашным, жизнерадостным, азарным видом, как бы говорящим. «То уже пояс, детка. Включаем музыку». Стар приехал с шофером и в уютной замкнутости лимузина, несущего их по темным и новым изгибам дороги, как рукой сняло все отчуждение. Не так-то много в жизни Стара было минут приятнее, чем эта прогулка. Если он и знал, что умрет, то уж во всяком случае знал, что не сейчас, не этой ночью. Она поведала ему свою историю. Сидя рядом, свежая и светлая, она рассказывала, возбужденно перенося его в дальние края, знакомясь с людьми, которых знала. Сначала картина была зыбковата. Был тот первый, кого Кэтлин любила и с кем жила. И был американец, спасший ее затем из житейской трясины. Кто он, этот американец? Ах, имеет ли значение имена... Он не такая важная персона, как стар, и не богат. Жил раньше в Лондоне, а теперь они будут жить здесь. Она будет ему хорошей женой, будет жить по-человечески. Он сейчас разводится. Он и до Кэтин хотел развестись, и отсюда задержка. Ну а как у вас с тем первым было? спросил стар. О, встреча с ним была просто счастьем. С 16 до 21 года она думала лишь о том, как бы поесть Досата. В тот памятный день, когда мачехе удалось представить ее ко двору, У них с утра оставался один шиллинг, и они купили на него поесть, чтобы не кружилась голова от слабости, и разделили еду поровну, но мачеха смотрела ей в тарелку. Спустя несколько месяцев мачеха умерла, и Кэтлин пошла бы на улицу продаваться за тот же шиллинг, да слишком ослабела. Лондон может быть жесток, бесчувственно жесток. А помощи ниоткуда не было. Были друзья в Ирландии, присылали иногда сливочное масло, была дровая похлебка для бедных. Был родственник, дядя. Она пришла к нему, а он, накормив, полез к ней. Но она не далась, пригрозила сказать жене и взяла с него пятьдесят фунтов за молчание. Поступить на работу нельзя было? Я работала. Продавала автомобили. Даже продала один. А устроиться на постоянную? Это труднее и тягостней. Такое было чувство, что вырываешь кусок хлеба у других. Я пошла наниматься горничной в отеле, и женщина, моя конкурентка, меня ударила. Но ведь вы были представлены ко двору. — Это стараниями мачехи. Просто случай улыбнулся. Я была нуль, никто. Отца убили черной в 22-м, когда я была маленькой. Он написал книгу «Последнее благословение». Не читали? — Я не читаю книг. Вот бы купили для экранизации. Книжка хорошая, мне до сих пор платят авторские, шиллингов десять в год. И тут она встретила того первого и стала путешествовать с ним по свету. Не только во всех тех местах жила, где происходит действие фильмов старо, но и в таких городах, о которых он и не слыхал. Затем тот первый опустился, начал пить, с горничными спать, а ее пытался сплавить своим друзьям. Они все убеждали Кэтлин не покидать его, говорили, что она спасла его и обязана быть с ним и дальше, всю жизнь, до конца. Это долг ее. Их доводы давили на нее необоримой тяжестью. Но она встретила американца и в конце концов сбежала. Надо было это сделать раньше. Да не так все просто было. Она помолчала и, точно решившись, прибавила. Я ведь от короля сбежала. Эти слова ошарашили старо. Кэтлин, выходит, перещеголяла его самого. По голове пронесся рой мысли и смутно припомнилось, что царственная кровь всегда наследственно больная — — Я не об английском короле говорю, — продолжала Кэтлин. Мой король был безработный, как он сам о себе выражался. В Лондоне такая уйма королей, — засмеялась она, но прибавила почти с вызовом. Он был обаятельный, пока не запил и не распустился. — А чей он был король? Она сказала, и в памяти старого всплыло лицо из давней кинохроники. Он был очень образованный, мог бы преподавать всякие науки, но как король он не блистал. — У вас куда больше королевского, чем в нем чем во всей той монаршей компании. Теперь рассмеялся уже Стар. Вы понимаете, что я хочу сказать. От них отдавала нафталинам, и почти все они так уж и рьяно старались не отстать от жизни. Им это усиленно советовалось. Один, например, был синдикалистом, а другой не расставался с газетными вырезками о теннисном турнире, в котором он дошел до полуфинала. Он мне двадцать раз показывал эти вырезки». Проехали через Гриффит-парк и дальше, мимо темных студий Бербанка, мимо аэропортов, затем направились в Пасадену, минуя неоновые вывески придорожных кабаре. Он желал ее, скорее мозгом, чем телом, но час был поздний, и просто ехать рядом было огромной радостью. Он держал ее руку в своей, и Кэтлин на минуту прильнула к нему со словами «Ты такой милый, не так чудесно с тобой». Но она думала о своем. Вечер этот не принадлежал ему так безраздельно, как прошлое воскресенье. Она занята была собой, возбуждена рассказом о своих приключениях. Стару невольно подумала, что, наверное, этот рассказ она сперва приберегла для американца. И давно-то познакомилась с американцем. За несколько месяцев до побега. Мы встречались, мы понимали друг друга. Он все говорил, теперь уж верняк и подпруга затянута. Зачем же мне позвонила? Хотела еще раз увидеться, — ответила она, помедлив. И к тому же он должен был приехать сегодня, но вчера вечером прислал телеграмму, что задержится еще на неделю. Я хотела поговорить с другом, ведь ты же мне друг. Теперь он желал ее сильно, но некий рассолочный кусочек в нем оставался холоден и размышлял. Она прежде хочет убедиться, что ты любишь ее, женишься на ней, а уж тогда она решит порвать ли с американцем, но прежде непременно хочет удостовериться. — Ты любишь американцы? спросил он. «О да, у нас это накрепка. Без него я бы тогда погибла, с ума бы сошла. Он с другого конца света ко мне сейчас едет. Я позвала его сама». «Но ты любишь его?» «О да, люблю». «Это «о да», — сказала Стару, — что нет, не любит, что ждет убеждающих слов, что не поздно еще убедить. Он обнял ее, поцеловал медленно в губы, прижал к себе надолго. По телу разлилось тепло. «Не сегодня», — прошептала она. «Хорошо». Проехали по мосту самоубийц, высоко обтянутому по бокам новой проволокой. «Я знаю, что такое отчаяние», — сказала она. «Но как все же неумно. Англичане те себя не убивают, когда не могут достичь чего хотят». Развернулись в подъездную аллею у гостиницы и покатили назад. Луна зашла, сумрак сгустился, волна желания схлынула, и оба молчали. После разговора о королях по прихотливой ассоциации в памяти старой мелькнули кадры детства. Главная улица в городе Эри, унизанный огнями белый путь, омары в окне ресторана, зеленые водоросли, ярко подсвеченный грот с ракушками, а дальше за красной портеры жутко влекущая грустная тайна людей и скрипок. Ему тогда было пятнадцать, вскоре затем он уехал в Нью-Йорк. Кэтлин напомнила ему эту витрину с озерной рыбой и омарами во льду. Кэтлин — витринное чудо-кукла. Минна куклы не была никогда. Они взглянули друг на друга и глаза ее спросили, выходить мне за американца. Он не ответил. Помедлив, он предложил. Съездим куда-нибудь на уикенд. Она подумала. То есть завтра? Он учтиво подтвердил. Ну вот завтра я и скажу, поеду ли. Скажи сейчас. А то чего доброго. Обнаружится письмо в машине, — закончила она со смехом. Нет, письма не будет. Тебе известно теперь почти все. Почти да почти осталась мелочь всякая надо будет узнать что за мелочь она завтра расскажет вряд ли она хотелось ему думать успела переменить многих ведь влюбленность надолго приковала ее к королю три года высшей степени странного положения одной ногой во дворце другой на задворках нужно было много смеяться я научилась много смеяться он мог бы и жениться на тебе женился же эдуард VIII на миссис симпсон упрекнул короля стар Но он был женат, и он не был романтиком. Она замолчала, как бы спохватясь. — А я романтик? — Да, — сказала она с неохотой, точно приоткрывая карты. — В тебе есть и романтик. В тебе три или четыре разных человека, но каждая из них на распашку, как все американцы. — Ты не чересчур уж слепо доверяйся американцам, — сказал он с улыбкой. — Пусть они и на распашку, но зато способны очень быстро меняться. Разве — Разве? — встревожилась она. — Очень быстро и резко. И безвозвратно. Ты меня пугаешь. Американцы мне всегда казались незаблемонадежными. У нее вдруг сделался такой сиротливый вид, что он взял ее за руку. «Куда же мы завтра поедем?» «В горы, пожалуй», — сказал он. «У меня завтра куча дел, но я их все отставлю». «В четыре сможем выехать, и под вечер будем на месте». Я не знаю. Я растерялась как-то. Приехала девушка в Калифорнию начать новую жизнь, а получается совсем не то». Он мог бы сказать ей сейчас — нет, это именно новая жизнь, ведь он знал, что так оно и есть, знал, что не может расстаться с ней теперь, но что-то еще в нем твердило. Решай, как зрелый человек, а не как романтик. Повремени до завтра. А она все смотрела на старо, скользила взглядом по его лицу, с албана на подбородок и снова вверх, и снова вниз. Странно, небыстро, знакомо, поводя головой — Это твой шанс, не упусти его, Стар. Это твоя женщина. Она спасет тебя, растормошит, вернет к жизни. Она потребует заботы, у тебя найдутся, возродятся силы. Но немедли, скажи ей, не упускай ее из рук. Ни она, ни ты не знаете, но далекий, на том краю ночи, американец изменил свои планы. И в эту минуту поезд мчит его через Альбукерке без опоздания и задержки. Машинист ведет состав точно по графику. Утром американец будет здесь». Шофер повел машину наверх к домику Кэтлин. Холм и в темноте излучал тепло, все, чего коснулось Кэтлин, становилось для старого волшебным. Этот лимузин, дом на взморье, расстояние, уже покрытое вдвоем с ней по дорогам широко раскинувшегося Лос-Анджелеса. Холм, на котором они поднимались сейчас, излучал светлый и ровный звук, обдавал душу восторгом. Прощаясь, Стар опять почувствовал, что немыслимо расстаться с ней, пусть даже только на несколько часов. Он был всего на десять лет старше ее, но обуявшая его любовь была сродни любви пожилого к юной. Точно часы стучали и достукивали сроки в унисон с сердцем. Глубинная, отчаянная потребность толкала старого, вопреки всей логике его жизни, пройти с крыльца в дом и сказать «я к тебе навсегда». А Кэтлин ждала, колеблясь сама, розовое серебряный инии готов был растаять, дохни лишь весна. Как европейке Кэтлин было свойственно почтение к сильным мира сего, но было в ней и ярое чувство собственного достоинства, приказывавшее ни шагу дальше первое. Она не питала иллюзий насчет высших соображений, движущих королями. «Завтра едем в горы», — сказал Стар. «Его решение может отразиться на тысячах людей, нужно разумно взвесить». Так внезапно притупилось чутье у Стара, которым он руководился двадцать лет. Все субботнее утро он был очень занят. Когда в два часа дня он, поев, вернулся в кабинет, его ждал ворох телеграмм, съемочное судно затерялось в Арктике. Попала в скандалки на звезда. писатель предъявил иск на миллион долларов, евреи в Германии гибнут замученные, последние метнулась в глаза телеграмма. «Сегодня утром вышла замуж. Прощайте». И сбоку наклейка. Пользуйтесь услугами Western Union Telegram.